Слава д в Кому должна, я всем прощаю. Я балансировала на хлипкой стремянке, пытаясь дотянуться до тонкой книжицы, стоявшей на верхней полке. Стремянка поскрипывала, я материлась, а книга доставаться отказывалась категорически. Кое-как я подцепила корешок кончиками пальцев и потянула вперед. Мне даже удалось вытащить ее примерно на две трети, а потом она намертво застряла в плотном ряду толстых вариантов. то ли зацепившись какой-нибудь застежкой, то ли еще чем-то не менее лишним. Я обреченно выдохнула и, досадливо сплюнув, полезла вниз. Четко в тот момент, когда я поставила ногу на пол, книжка вдруг вывалилась и, раскрывшись в полете, шмякнулась мне на макушку, как диковинный парик. «Замечательно!» — проворчала я, потирая свежую шишку и убеждаясь, что так старательно доставала вовсе не то, что требовалось. Разновидности мраморных растений пустыни Каменовки. Судя по твердости, писанина прямо оттуда. «Костя!» Скелет не замедлил появиться в дверях, и я, все еще придерживая гудящую голову, передала ему разновидности. «Поставь на место и достань, пожалуйста, что-нибудь про каменных гномов. Вообще, про гноми й мир тоже можно». Костя, неодобрительно покачивая лысой черепушкой, полез на стремянку. «И не смотри так н е д о в о л ь н о буркнула я ему в позвоночник. «Должна же я начинать хоть немножко тут ориентироваться без твоей помощи?» Разумеется, скелет не ответил, но я и не ждала ответа. Прошли те дни, когда я с о м н а м б у л о й бродила по опустевшему дому, каждую секунду ожидая увидеть за поворотом рыжий хвост или услышать язвительный комментарий по поводу очередной моей выходки. За прошедшие несколько месяцев я сумела научиться жить в одиночестве, хотя привыкнуть к одиночеству мне так и не удалось. С переменным успехом я разбавляла тишину разговорами с редкими гостями серых троп, и односторонними беседами с Костей. Изучала книги в библиотеке и разбиралась в потанных возможностях струнного. Теперь я понимала тех давно почивших ключей, которые писали про странные книги о чуждых землерасах и мирах. А чем еще заниматься в пустом доме, когда всю домашнюю работу выполняет безотказный Костя, а в сфере кто-то появляется, дай бог, чтобы пару раз в месяц? Порой я поглядывала, чем занимаются знакомые общинники, вроде Георгия или Волка. н а делалось это скорее в попытке развеять скуку, а не по необходимости. Потому что я уже настолько настроилась на врата, а они на меня, что мне достаточно было просто сосредоточиться, чтобы ощутить их состояние. Мало того, я постепенно начинала чувствовать их глав, тех общин, представителей которых и в глаза никогда не видела. Так Диггер Ван вечно излучал какой-то похотливый флёр. Если бы не струна, ограничивающая активность этой расы, то они давно бы расплодились по всей планете. Единственный уцелевший после визита ключника Атлант, п о о ж и д а н и я м Как бы говоря, мое время еще вернется. От Георгия веяло спокойствием и довольством, несмотря на мою ссору с л е п п е л Да, я с мамой поссорилась и очень серьезно. Впрочем, это можно было предвидеть заранее. Она слишком долго была вампиром и не знала другой жизни. Когда она стала появляться у врат чуть ли не каждый день с очередной просьбой, мне пришлось говорить прямо. Обида не заставила себя ждать. как и обвинения в неблагодарности и прочих грехах. Больше она не приходила, а я, понятное дело, не звала. Иногда я сознательно вызывала ощущение какой-нибудь общины, чтобы отрешиться от своих собственных. Так к о м н е е д ы отдавали мне размеренный хруст камней и такое всепоглощающее спокойствие, что я довольно легко засыпала. А маленький народ цветочных фей с вересковых пустошей помогал проснуться и заставить себя в очередной раз выбраться из-под одеяла. Такую жажду деятельности излучала их глава. Зато волк, стоило мне хоть на мгновение коснуться его разума, оставлял послевкусие глухой, монотонной, будто застарелой тревоги. Все еще ч у в с т в у я свою вину за проблемы, свалившиеся на эту общину из-за моей неопытности. Несколько раз я пыталась разобраться, откуда это странное ощущение, но всегда терпела оглушающая фиаско. Серый занимался повседневными делами, решал какие-то торговые вопросы и ни разу. Ни словом не обмолвился о том, что его тревожит. Приглядывала я и за росом. Но как приглядывала? Подглядывала, если быть уж совсем честной. Тогда, когда д е л а л о с ь совсем уж не в моготу. Обычно к р ы ш а у меня с р ы в а л а ближе к середине ночи, и я заставала его либо спящим, либо читающим какую-нибудь книгу. Долгое время я не понимала, что он так тщательно изучает, пока однажды не решила взглянуть, как оправился от своих ран рыжий б л а г у р л и с Глубоко засунув руки в карманы толстовки-кенгурушки, он расхаживал по комнате, рассказывая про какую-то специфическую болячку оборотней, а Рос, почти тыкаясь носом в мутную тень, переспрашивал. Так я выяснила, что Лис был лекарем в общении и теперь обучал этому р е н е с л у р ы с ю к а Я убедила себя, что рада за так удачно влившегося в общину Роса, но где-то в глубине души поселилось чувство, что я действительно поступила правильно, отослав бывшего кота. и отдавала оно, вопреки ожиданиям, не спокойствием и радостью, а полынной горечью. Впрочем, я причисляла это ощущение к банальной зависти и постаралась свести на нет свои подглядывания. Слишком уж окрепло подозрение, что однажды ночью я увижу рядом с ним какую-то тень и о т м е т ь не в смотровом кабинете лиса. Костя щелкнул челюстью, привлекая мое внимание, и поставил на стул высокую стопку разномастных книг просто монструозных размеров. «Это гномы?» — опешила я. Скелет невозмутимо кивнул. — р о с б и сейчас сказал «это к н и г и и улыбнулся. Пробормотала я, и в груди вдруг как-то по-особому жалко защемило. А Васька бы добавил «Думбина» или еще какую-нибудь гадость, и я бы за ним. Сообразив, куда занесло мои мысли, я поспешно сдернула с верхушки книжной пирамиды толстые фолианты, положила перед собой. — Итак, гномы. Чем у нас занимаются гномы? Удар г о н г а не позволил мне погрузиться в будни гном его быта. Я подскочила, едва не перевернув чернильницу, и резво побежала к лестнице. «Кто бы там ни был», — вертелось у меня в голове, — «хоть атлант прямую буду долго-долго выяснять, что ему понадобилось». Петерню, украсившую своим присутствием кованую н решетку врат, я узнала моментально, хоть и видела всего три раза в жизни. А узнав, споткнулась на ровном месте, обореваемая противоречивыми чувствами. Вот уж кого я ожидала здесь увидеть в последнюю очередь. я взялась за широкую кисть с трудом сумев обхватить всего четыре пальца и провела через туманную дымку врат лидера антифан клуба с секлетением моровой волка чувствую теперь-то я наконец узнаю что его г н е т е т в последние месяцы подумала я бросив короткий взгляд в реальный мир за в ратами там условно оцепеневшего тела серого неподвижной статуи з а с т ы б е р но других оборотней я как н и вглядывалась увидеть не могла то ли друзья действительно пришли вдвоем то ли другие зачем-то прятались по округе. С н е д а и м о й смесью любопытства и беспокойства я выдохнула ритуальную фразу. «Разрешаю душе жить». Волк глубоко вздохнул, расправив плечи, и воткнул в меня горящий какой-то мрачной решимостью взгляд. Не дожидаясь ни объяснений, ни приветствия, я кинула на особняк. «Поговорим там?» «Поговорим», — согласился Серый с каким-то облегчением. «Надеюсь, что напоминать о правдивости не надо?» спохватившись, выкрутилась я. — И все же напомню, здесь ты можешь говорить только правду и ничего, кроме правды. — Разумеется, — буркнула б о р о т и н за моей спиной. — Ложь — оружие слабых. Я не нашла, что ответить, и молча провела неожиданного гостя в холл. Он не стал тянуть. — Скажи ключ, — проговорил волк, едва мы сели. — Чего хочет тот, у кого есть все? — Прости, что? — опишала я. — У меня есть просьба, — сказал он, поддавшись вперед. — Личная просьба. «Я знаю, что ключ не обязан решать частные проблемы общинников, будь то вожак или любой другой. Я знаю, что ты нас не любишь, а может, брезгуешь зверьем». Пока я хлопала глазами, пытаясь понять, что за бред не втирают, оборотень перевел дух и продолжил. «Но я прошу тебя помочь и готов сделать для тебя все, что только в моих силах, лишь бы ты, ключ, согласилась. Для начала прекрати называть меня ключ. Кое-как совладала со стопором я. У меня ими есть. И объясни, наконец, в чем дело». «Мой друг решил уйти из общины в чащу», — выдохнул Волк. е сморгнул. «И что?» «И что?» — отзеркалил мою шарошенную гримасу серый. «Хотя да, на что я только надеялся, идиот!» Он поднялся, и меня захлестнула злость. От него пахло едва неотчаянием, и при этом он изображал оскорбленную невинность. «Сядь!» — р я п к н у л а я. «Уж не знаю, что подействовало, мой окрик или магия врат, но призрачный оборотень мешком плюхнулся обратно в кресло». А теперь спокойно объясни, что в этом такого плохого. Насколько я помню, многие из вас живут в лесах. Да нет же. Перебил он, и в о т ч е я н и и п л е л с я какой-то новый, пока едва ощутимый аромат. Наши предки уходили в чащу, когда понимали, что становятся обузой для стаи. Они уходили туда умирать. — Это что еще за пещерные замашки? — вытаращилась я. — У вас же нормальная цивилизация. Я читала, по небу летаете, по морям плаваете. Оборотни до сих пор умирать предпочитают в одиночестве. пояснил волк. «Так», — протянула я, затолкав подальше свое мнение о подобных традициях. «И кто собрался на серые трупы раньше времени? Я правильно понимаю?» «Правильно», — о б р о т и н сцепил огромные руки в замок, стиснув пальцы так, что побелела даже призрачная кожа. «Лис, после ямы а р е я он...» «Да что ты мямлишь?» — вконец обозлилась я. Лиса я видела в озере сравнительно давно, но он уже тогда не походил ни на больного, ни тем более на умирающего. Так какие же последствия е я умудрилась не заметить? Когда появился Рос, я понадеялся, что этот болтун хоть немного различет рыжего. Заставит того. Очнуться, что ли? Тихим, каким-то отрешенным голосом заговорил Серый. И приставил его к Лису п о м о щ н и к а м Но сегодня утром я узнал, что сделал только хуже. Я случайно услышал их разговор. Лис посмеялся над моей хитростью и сказал, что не желает быть обузой. И как только обучит роса лекарскому ремеслу, и д е т в чащу. Я. Я вломился к ним, наорал на обоих. Говорил Рыжему, что он мой брат, и никто не видит в нем обузу. Но он не стал меня слушать. «Я больше не воин и не лекарь», — сказал он мне. «Так, обрубок. Но я знаю, что ты можешь помочь. Я сам видел, как что-то подобное однажды сделала Марфа». о б р о т е н ь снова вперил в меня г о р я щ е й мрачной яростью взгляд. Что мне сделать, чтобы ты поступила так же? Объясни, чего ты от меня требуешь!» С не меньшей яростью рыкнула я. С лесом, по моей глупости, угодившим в лапа э Рея, явно было что-то очень сильно не так. А чертов о б о р о т е л ь ходил вокруг да около, болтая всякую ерунду. «Я не требую. Я прошу». Волк опустил голову. «Верни ему руки». «Руки?» Закусила губу я. «Но...» И тут же перед глазами всплыла виденная в озере картинка. Лис ходит по комнате и совершенно не своим лишенным эмоций голосом рассказывает что-то Росу, и руки он при этом держит в глубоких карманах. Руки? Или то, что от них осталось? А р е й что, отрубил ему руки? В висках застучали мелкие молоточки. Он хотел, чтобы я выдал лесных общинников, и решил воздействовать на меня именно так. — Ты чудовище! — выкрикнула я, вскочив. — Я не мог предать общину! — огрызнулся волк. Я даже не нашла, что сказать на такой идиотский довод. — Считай меня придурком, трусом, да кем угодно, черт возьми, но помоги ему! — Точно придурок! — выдохнула я. — Нормальный пришел бы сразу. — Да что там? Нормальный привез бы друга сюда, едва выбравшись из заточения. Иди за ним! Волк неверяще вытаращился на меня. — Пинка для рывка! — окрысилась я, и он, наконец, вскочил и побежал к двери. Я только головой покачала, почувствовав, как он пролетел через ворота, вряд ли даже заметив преграду. Часы показывали половину четвертого. Даже если волчара будет нестись как на пожар, а рыжего затолкает в машину, не утруждая себе объяснениями, а он именно так и поступит, то у меня все равно примерно час в запасе, — решила я. Не помешает освежить в памяти уроки Марта. — Костя, принеси из библиотеки серую книгу, которая лежит на левом подлокотнике, и поставь какую-нибудь кушетку в подвал, поближе к струнному. Скелет деловито удалился, а я... Бездумно, глядя на улицу, вспомнила каменный мешок а р е я троих оборотней, оказавшихся там, и слова Лиса. А я все еще думаю, что нас просто не поняли. Просто не поняли, — повторила я про себя, — и черт меня подери, если я не исправлю свою ошибку! Серый появился через пятьдесят пять минут. Но я все успела и уже поджидала гостей у ворот, нетерпеливо рассматривая внешний мир в т у м а н н ы е р а м к и врат и одновременно решая неожиданно всплывшую дилемму. Смертному для того, чтобы пройти через портал, требовалось просунуть в решетку руку. Но в данном случае меня обуревали сомнения, врата неразумны. Мало ли как они воспримут, если я возьму за предплечье, да и пропустят ли з а щ и т а Раньше никогда не видела между прутьями что-то более серьезное, чем кисть до запястья. Существовал и еще один способ впустить лиса в мой потусторонний мирок – открыть ворота. Но этому активно противилась вбитая м о р ф ы подозрительность. с е еще пытаясь решить, что делать, я увидела, как волк едва не волоком тащит рыжего по раздолбанной дороге. А тут не то чтобы сопротивляется, но на лице у него написано такое недоверие пополам с горечью, что мне п о к а з а л о с ь горькой собственная слюна. «Не доверяй. Никогда. Никому!» — прозвучал в ушах голос бабки. Оборотни подошли к решетке, и я снова взглянула в лицо лиса. «А вот хрен вам, дорогая бабушка!» — проворчала я себе под нос и взялась завитую щеколду. Тяжелая перекладина, на т р о н у т ь которую с места мог только ключ, пошла вверх и тут же ударил гонг. Волк сонул руку в решетку. Я рыкнула и вытолкнула его пальцы, потянув створку на себя. Ворота заскрипели, открываясь впервые за бог знает сколько лет. Но я еще успела увидеть убитое выражение физиономии Серова. «А, ну да! Я же самый злобный ключ, которого только можно себе представить!» раздраженно расшифровала гримасу я и наверняка решила так весело пошутить. Компенсацией за несправедливые подозрения мне послужила оттвисшая челюсть волка, когда он понял, что произошло. Не глядя на него, я самым наглым образом сделала один шаг в реальный мир и, подцепив лиса под локоть, так как руки он прятал в карманах толстовки, завела в потусторонье. «Подожди», — бросила я и налегла на створку в последний раз, полюбовавшись на ошарашенную физиономию волка. «Привет», — кивнула я, вернув щеколду на место. Мне показалось, что врата с облегчением выдохнули. Я повернулась к Лису. Как видишь, разрешать тебе жить в этом случае необходимости нет. Но другие приказы остаются в силе. Не лгать мне, не нападать на меня, не вредить мне и всему тому, что ты здесь увидишь. п о т у с т о р о н н я й откликнулась, г л а д и в меня едва ощутимым ветерком, принимая приказ. Нападать? Этим? С горечью усмехнулся Лис и, наконец, вытащил руки из кармана. Вы слишком высокого обо мне мнения ключ. Я закусила губу, глядя на два обробка, с розовой молодой кожей и свежими бугристыми ш а м а м и Секлетинья! — выдохнула я, как к совладав с непослушным языком. — И можно на «ты». Лис удивленно приподнял брови. — Что за манера? — ворчливо продолжила я, пытаясь отвлечься от зрелища, разбудившего в душе грызущее чувство вины. — У меня что, и имени нет? Или мне сто лет в обед, чтобы мне все подряд в ы к а л и Секлетинья! — склонил голову Лис. Отпусти меня, пожалуйста. — Что? — опешила я. — Зачем тебе это? Я прожил неплохую жизнь и не хочу заканчивать ее безмозглым овощем, не помнящим, кто он и откуда пришел. — Прости, но и я тебя не понимаю, — покачала головой я. Я догадался, зачем Серый привел меня сюда. Сегодня утром я сорвался и сказал то, что не должен был произносить слух, и он решил просить ключ лишить меня памяти, как Марфу. Не надо, прошу тебя. — Какие все догадливые, блин! — обозлилась я. — Как все хорошо знают, что я собираюсь делать. А ш о т ы вперед? Но... Я прекрасно понимала, почему волк не рассказал другу, зачем тащит его к вратам. Очередная перестраховка. А вдруг злобный ключ успеет передумать. Но бесило такое отношение до зеленых чертей. — В морду зубастую дай своему вожаку, когда в о б щ и н а вернешься, — перебила я. — Боюсь, это будет несколько затруднительно. Невольно улыбнулся лис. — Почему же это? — сварливо поинтересовалась я подталкивая гостя к особняку. И чисто физически и морально, он все-таки мой вожак. Ничего, скажи, что это от меня. Мол, я бы лично отметилась, да он слишком высокий, не дотянусь. Вот тебе и поручила. А физически для этого тебя сюда и привезли. Не понял, споткнулся на пороге л е с Сейчас все поймешь, пообещала я. В полном молчании мы спустились к струнному озеру. Вот только не надо воображать, что мне вздумалось предоставить тебе возможность для красивого самоубийства. — поспешно сказала я, не дожидаясь очередной гениальной догадки. — Вы... ты... — замер лис. — Я слышал, что такое бывало, но никогда не верил, что это возможно. — Но это возможно? Да? Он поднял на меня глаза, полные надежды и такого страха обмануться, что мне стало не по себе. — Придушу волка за то, что не привез его сразу. м о л н и и пронеслось в мозгу. — Только сперва разобью собственную дурную голову о ближайшую стену. — Как я могла не заметить? — Возможно. «Здесь я могу все. Ну или почти все». Я тряхнула головой, п р я ч у чувства за деловым уверенным тоном. «Раздевайся, если не хочешь уйти отсюда голышом. Костя тебе поможет». и отвернулась, то ли не желая смущать его, то ли не желая смущаться сама, и поднялась на парапет. К озеру Лиса подвел Костя. Рыжий м е д л и в одних боксерах стоя на бортике. Видимо, слишком много легенд окутывало густые воды источника их жизни. Я взяла его под локоть, и мы вместе вошли в туманную зелень живой энергии. «Не вздумай вывернуться», — предупредила я. «Пока ты меня касаешься, мы единое целое, и энергия воспринимает нас именно так. Но стоит хоть на мгновение п о т е р я т ь контакт, и я смогу достать отсюда только твое тело. Избавь меня от такого опыта». «Я постараюсь», — слабо улыбнулся он. Мы продвигались вперед, и через два шага наши глаза оказались на одном уровне. Сила, сейчас принимавшая мои желания, едва не успевали оформиться хотя бы в мысль, не давала мне погрузиться слишком глубоко. Я завела его искалеченные руки себе за шею. «Держись!» Лис только т кивнул. И я, сцепив пальцы в замок у него на спине и чувствуя бугристые шрамы, испечлившие его кожу во всех направлениях, с головой окунулась вместе с ним в вязкие глубины бездонного источника силы. Я черпала щедро. В конце концов, тратила я свое. н е общинное, ни чужое, лишь то, что причиталось именно мне. Мне хотелось расплатиться за все, что по моей вине пережил этот человек. И пусть он не был человеком, он все равно оставался одним из немногих, кто отнесся ко мне по-человечески, с самого начала, и хотя бы пытался понять. И я х о т е л а с тереть, если не с души, то хотя бы с его тела, все следы своих ошибок». Когда зеленые воды струнного подняли нас на поверхность, оборотень навалился на меня всем своим весом, не в силах удержаться на ногах. Но мне помогло справиться с ним само озеро, а потом подключился и Костя. Вместе мы дотащили что-то бормочущего и блаженно улыбающегося лиса до кушетки и кое-как уложили. Он что-то промямлил и п о п ы т л с я обнять скелет. Костя вывернулся, а мы с ним укутали тут же отрубившегося оборотня в теплый плед. Я вспомнила длинные, сильные пальцы пианиста, которые только что с трудом отцепила от костяных прелестей, и тихо засмеялась. Лис был пьян. Взюзю, в хлам. Еще бы, при том количестве энергии, к о т о р о е я его накачала, чтобы заставить живую силу сформировать ему новую плоть. ф о р м ы послужило отражение туши. Повредите его, а Рейбл ы не властен. «Жаль, что ты этого не увидишь, выродок», — с какой-то веселой злостью подумала я. «Ни следа от тебя тут не останется, ни на земле, ни в телах, ни в душах». Убедившись, что Лис спит и проспит еще как минимум несколько часов, я присела за свой маленький столик и тихо сказала, «Костя, а п р и н е с и к о мне сюда кофе и ту книгу про г н о м о в Скелет к и в н у л а деловито застучал костяными пятками по каменным ступеням лестницы. Я снова посмотрела на Рыжего, который блаженно улыбался во сне, и, наверное, впервые с тех пор, как стало ключом, Почувствовала себя по-настоящему счастливой. Да, мне еще придется несколько раз подпитать Лиса с и л ы с т р о н н о г о чтобы окончательно закрепить результат, но купание это уже не потребует. По сути же, я вернула ему то, что он по моей вине едва не потерял. Вкус к жизни. И это было хорошо. Очень хорошо.